Срединная от трех и трех полос, и ни одна разъятьем не ломалась. К вершинам крыл я тщетно взгляд вознес. Он был золототел, где он был птицей, а в остальном как смесь лилей и роз. Не то, чтоб август равной колесницей не тешил Рима или Сципион, сам выезд солнца был бедней старицей. Тот выезд солнца, что упал, спален, когда земля взмолилась в печали, иди творил свой праведный закон. Сцепион африканский победитель ганнибала у правой ступицы кружа плясали три женщины одна совсем ала её в огне с трудом бы распознали другая словно создана была из плоти даже кости изумрудной и третья как недавний снег бела. Та, белая, вела их в пляски чудный, то алая, чья песню всех за раз, то легкой поступ делала, то трудный. Три женщины у правого колеса, три богословские добродетели, алая любовь, зеленая надежда, белая вера а слева четверо вели свой пляс, одеты в пурпур, повинуясь сладу, одной из них, имевший третий глаз. Четыре женщины у левого колеса, четыре основные, естественные добродетели. Из них у мудрости три глаза, которыми она озирает прошлое, настоящее, и будущее за этим сонмищем предстали взгляду два старца сходных обликом благим и твердом но не по наряду так одного питомцем бы своим счел гиппократ природой сотворенный на благо самом милом ей живым обратную заботой поглощенный Второй сверкал столь режущим мечом, что я глядел через реку устрашенный. Два старца, один олицетворяет деяния апостолов, приписываемое апостолу Луке, который, по легенде, был врачом и потому одет, как питомец Гиппократа. Другой — послание апостола Павла атрибутом которого считался меч. Прошли смиренных четверо потом, и одинокий старец вслед за ними вступал во сне с провидящим челом. Смиренных четверо — послание апостолов Якова, Петра, Иоанны и Иуды. Одинокий старец — апокалипсис. Все семь от первых ризами своими не отличались, но взамен лилей венчали розы наравне с другими багряными цветами снег кудрей. Далекий взор клел сабы, что их лица огнем пылают кверху от бровей. Когда со мной равнялась колесница, раздался гром, и, словно возбранен, был дальше ход». Святая Вереница остановилась позади знамён. Позади знамён, то есть позади семи светильников. Песнь тридцатая Когда небес верховных семизвездия, Чьей славе чужд закат или восход, И мгла иная, чем вины возмездие, Всем указуя должных дел черед.